Братья, знаете, да, бережет нас, и очень Аллах. Бид приверженство бидра, очень редко бывает, чтобы покаялся. Если человек действительно привержен на введение, очень редко бывает, чтобы он каялся. Потому что от уведение, в отличие от грехов, практически не каяться. Мы с вами об этом говорили только на прошлом уроке. Как Пророк Саласа отнесся к тому человеку, который собрался делать прелюбодеяние, И как соботнётся к тем, которые собрались сделать то, что узаконил пророк Салсам, но ну чуть больше того, что узаконил пророк Салсам. Всевышний Аллах субханаху ва говорит: "Фаман азляму мимма нифтара аля-Ллахи казибан, лийыддаль-наса би-гайри инна-Ллаха ля йахиддуль Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха ложь, чтобы ввести людей в заблуждение без всякого знания? Воистину Аллах не ведет прямым путем беззаконников. Ибн Джарир, та в толковании слов Всевышнего Аллаха, «Аллах не ведет прямым путем беззаконников», сказал, то есть Аллах не наставляет на прямой путь того, кто возводит на Аллаха ложь и говорит о нем ложь и неправда. Ахиль-Бида, братья, этим и занимается. Приписывает Всевышнему Аллаху того, чего он не говорил. Сообщается, что Анас ибн Малик, Ради Аллаху Анху сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, Поистине Всевышний Аллах скрыл покаяние от каждого, на нововведения, пока он не оставит свое нововведение. Имам Ахмада спросили об этом хадисе, что он значит. Имам Ахмад сказал, Аллах не поможет на нововведения в покаянии и не облегчит ему этого. То есть видите, насколько это страшно, братья. Аль-Хасан сказал, Аллах ва отказался позволить приверженцу страстей и принести покаяние. Имам Ибн Шаута сказал, я слышал, как Абдулла Ибн Архасим говорил, если какой-то раб, если какой-то раб Аллаха был на каких-то страстях, а потом оставляет их, значит, то есть в основном он перешел к тому, что еще хуже этого. То есть был на каком-то обиде, потом переходит еще к тому, что хуже их. Обычно так бывает. У нас как начинается? Сначала, братья, вот сейчас такая вещь, особенно в последнее время вошла, зашли в тему Джахватаадиль. Не обладая минимальными основами в этой науке, Бараклауфикум начали джарховать людей. Потом, Субханаллах, волна дальше пошла, они начали говорить про биль Джахли, что не бывает оправдания по невесту. Сейчас у али бля, превратились в хаддадитов и всех подряд начали называть мушриками. А началось все с чего? С того, что они, Бараклауфикум, начали заниматься не по праву наукой Джарватаадиль, Бараклауфикум. И поэтому он говорит, Если какой-то раб Аллаха был на каких-то страстях, а потом оставил их, значит он перешел к тому, что еще хуже этого. И он сказал, и я рассказал об этом некоторым из наших товарищей. Они сказали, этому есть подтверждение в хадисе пророка, и привели хадис, они вылетают из религии, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени и не возвращается обратно, пока, пока стрела не вернется к луку. Не возвращается обратно. Пусть Аллах субханталля братья бережет от подобного. Сообщается, что Аюб сказал, один человек имел какое-то заблудшее мнение. И потом отказался от него. И я пришел к Мухаммаду с радостью, чтобы сообщить ему об этом. То есть Мухаммад Иннусирим. И сказал, ты знаешь, что такой-то, такой-то оставил мнение, на котором он был. И он сказал, посмотри, куда он перешел, так как конец этого хадиса хуже для ним, чем его начало, для них хуже, чем его начало. Вылетает из ислама и не возвращается к нему. Братья, поэтому очень редко ты увидишь, чтобы хариджит, такфирит, стал обратно с алифитом. Это, братья, очень редкость. И если кому-то повезло, братья Варакулуфикум, это великая милость Всевышнего Аллаха, Субхану Атали. В этих, братья, высказываниях, то есть, во-первых, в этом аяте и в словах праведных предшественников, указание на то, что Всевышний Аллах скрыл покаяние от приветственного видения, пока он не оставит свое нововведение. Почему, братья, в соприветствующий новый день не собирается каяться? Человек, братья, который совершает большие грехи, какой бы его грех ни был, он где-то в глубине души знает, что это плохо. Правильно или нет? То есть, если, баракулфикум, ты украдешь у вора, он тебя похвалит? Если человек, валия Зубеля, изнасилует родную сестру или жену при любодеи, ему это понравится? Нет же, потому что они знают в глубине души, что это плохо. Правильно же? Какой бы грех ни был. А приверженство на увидению мало того, что чтобы Арклуфикум не убежден в том, что это плохо, он еще готов с тобой воевать за свой беда свидетелями, чему мы сегодня являемся, Арклуфик. Также, братья, в этих высказываниях указание на то, что приверженство на увидении считает, что он на прямом пути и поэтому не кается. Также указание на то, что на увидение переносит свое приверженство к тому обычно, что хуже того, на чем он был также указание на ужас последственного введения и его опасность как для личности, так и для общества, да и бережет насильщий на